ЭПИЛОГ Сигналы, переданные через громадную спутниковую тарелку обсерватории на обратной стороне Луны, разносились во все стороны с задворок Солнечной системы, устремляясь в безграничную пустоту, лежавшую за ее пределами. Их шепот зацепил датчики сторожевого робота, который уже очень давно нес вахту без единой передышки. Контуры машины распознали ганимейский код, на основе которого был построен сигнал, и приняли необходимые меры. Устройства, которыми был оборудован робот, превратили сигнал в колебания сил и полей, подчинявшихся неизвестным человеку законам, и перенаправили его в ту сферу бытия, для которой пространство и время Вселенной были не более чем проекциями сродни теням. Затем в другой части этой теневой вселенной, на теплой и яркой планете, обращавшейся вокруг одной весьма энергичной звезды, сообщения получили и раскодировали специальные машины. Машины оповестили своих создателей, которые были несказанно удивлены таким поворотом событий. Сторожевой робот извлек их ответ из суперструктуры пространства, преобразовал его в электромагнитные волны и отправил обратно спутнику третьей планеты от Солнца. Астрономы, работавшие в обсерватории на обратной стороне Луны, оказались в полном недоумении. Попытка объяснить поток информации, которую передавали приборы, соединенные с их приемниками, ни к чему не привела, ведь в пределах многих световых лет от них не было ни одного объекта, который мог бы выдать такой отклик. И это при том, что получили они его в течение нескольких часов с момента передачи. Чиновники КСОН были озадачены не меньше их, а ученые, воспользовавшись информацией, загруженной из банков данных Зорока, тем временем перевели коммуникационные коды инопланетян в текст на гонемейском языке, однако смысл послания по-прежнему оставался тайной. Затем кого-то посетила идея привлечь к делу доктора Виктора Ханта из подразделения Навком. Хант тут же вспомнил про Дона Мэдсона и его исследование ганемейского языка, после чего передал текст отделу лингвистики, чтобы выяснить, смогут ли те извлечь из него хоть какие-то сведения. 48 часов Мэдсон и его ассистент трудились, не покладая рук, опыта в подобных делах у них было немного, а решить задачу сходу без подсказок Зорака было и вовсе невозможным. Однако сообщение было довольно лаконичным и в итоге Мэтсон победоносно, хоть и с раскрасневшимися глазами, вручил Ханту единственный листок бумаги с распечатанным текстом. Рассказы о тех, кто в древности отправился в систему Искариса, передавались из поколения в поколение с тех самых пор, как наши предки прибыли с Минервы. «Каким бы способом вы туда не добрались, и как бы нас не нашли, возвращайтесь домой». «Теперь у нас есть новая Минерва. Мы, ваши сыны и дочери, ждем, чтобы встретить вас с распростертыми объятиями». В тексте также присутствовали некие числа и математические символы, которые после расшифровки другими сотрудниками Навком дали понять, что источником сообщения действительно была звезда гигантов. Это подтверждалось ее спектральным классом и расположением относительно пульсаров, которые можно было легко идентифицировать в соседних областях галактики. Ханту оставалось лишь гадать, какие физические процессы могли лежать в основе подобной передачи, но времени на академические догадки попросту не осталось, а находки нужно было сообщить ганемейцам. Но когда Шаперон запустит главный двигатель, Связаться с ним обычными способами уже не удастся. Единственным шансом было догнать корабль на Ганемеде. Сообщение со звезды гигантов было поспешно отправлено в штаб-квартиру операционного командования «Ксон» в Галвестоне, передано на орбитальную коммуникационную станцию и при помощи лазерной линии связи ретранслировано «Юпитеру-5». Шли часы, пока Ханта, Данчекер, Мэтсон, Колдуэлл и все остальные, кто находился в Хьюстоне, напряженно дожидались ответа по открытому каналу с Галвестоном. Наконец экран ожил, текст на нем гласил. «Шаперон покинул Ганимет за 17 минут до того, как пришло ваше сообщение. Последнее, что мы видели, как корабль разгоняется в направлении глубокого космоса». Теперь связь с ним потеряна. Нам жаль. Больше ничего поделать было нельзя. Как бы то ни было, заметил Хант, устало отворачиваясь от экрана к кругу понурых лиц в кабинете Колдуэлла. Приятно знать, что усилия гонемейцев окупятся, когда они доберутся до цели. По крайней мере, в конце пути их не будет поджидать какой-нибудь неприятный сюрприз. Он снова развернулся и, вновь бросив на экран печальный взгляд, добавил. Жаль только, что они не узнают об этом заранее. Джеймс Хоган Галантные гиганты Ганимеда Издательство Explorer Books Перевод Алексей Седунов Читал Амир Рашидов